Животное от природы таково, каково оно должно быть. Но в этом отношении мы должны заметить, что природные вещи остаются только... «В их в себе сущем понятии, или, иначе говоря, их истина не вступает в их чувственную жизнь, так как их природная единичность есть лишь нечто приходящее, не обладающее обратным созерцанием». В том-то именно состоит несчастье природных вещей, что они не идут дальше, что их сущность не существует для них самих, благодаря чему получается, что они не доходят до бесконечности, не приходят к освобождению от своей непосредственной единичности – То есть не доходят до свободы, а остаются лишь в рамках необходимости, представляющей собою связь единого с некоторым другим. Так что если это другое соединяется с природными вещами, последние гибнут, так как они не могут перенести противоречия». Но так как для человека, как сознание, существует истинное, и он имеет в нем предназначение к свободе, то он именно способен созерцать в себе и для себя сущее, поставить себя в отношение к последнему, иметь своей целью знания И от этого зависит освобождение духа, то обстоятельство, что сознание не остается природным и становится духовным, то есть что для человека существует вечное примирение конечного как данного субъекта с бесконечным. Сознание состоит следовательно в том, чтобы не оставаться в природном, а быть процессом, посредством которого всеобщее делается для человека предметом, целью. Человек делает себя божественным, но духовным, то есть Ненепосредственным образом. В более древних религиях божественное также соединено с природным человеческим, но это единство есть не примирение, а непосредственное. непроизведенное и, таким образом, бездуховное единство, именно потому, что оно только природное. Но так как дух неприроден, а есть лишь то, чем он себя делает, то только этот процесс внутри себя, процесс создания этого единства — Есть впервые дух. Для появления этого духовного единства нужно, чтобы произошло отрицание природности плоти, в каковой человек не должен оставаться, ибо природа есть зло с самого начала. И точно так же человек от природы есть з Зол. «Ибо все, что человек совершает злого, проистекает из какого-нибудь природного влечения. Так как в себе человек есть образ и подобие Бога, а в существовании он только природен, то то, что есть в себе, должно быть произведено». а первая природность должна быть снята. Человек становится духовным и достигает истины только благодаря тому, что он поднимается выше природного. Это тем более верно, что даже Сам Бог есть Дух только таким образом, что Он единое, сокровенное сделал другим самого Себя, чтобы из этого другого возвратиться снова в Себя. Наше указание или утверждение, что в этом состоит основная идея христианства, является с одной стороны историческим вопросом. В разные времена эта идея понималась р а з н а и теперь, например, опять-таки ее представляют себе особым образом. Чтобы подробно доказать, что в этом заключается идея христианства, мы должны были бы входить в исторические рассуждения. Но так как здесь нам это не важно, то мы должны принимать это наше утверждение как положение, заимствованное из истории. С другой стороны... Поскольку этот вопрос входит в историю философии, утверждение, что в этом состоит идея христианства, нуждается в чем-то другом, чем в историческом обосновании. И в этом заключается третий интересующий нас пункт. В связи рассмотренных нами предшествовавших образов обнаружилось, что эта идея христианства должна была теперь выступить и притом стать всеобщим сознанием народов. Тот факт, что она выступила как мировая религия, составляет содержание истории. В истории же философии следует о п р е д е л е н н е е показать необходимость этой идеи. Для этого мы должны положить в основание понятие «духа», а затем показать, что история есть процесс самого духа, процесс который состоит в том, что дух выбирается из своего первого безосновного закутанного сознания, раскрывает себя и достигает точки зрения своего свободного самосознания, дабы исполнилась абсолютная заповедь духа «познай самого себя». Сознание этой необходимости прозвали априорным конструированием истории, но о с л а в л е н и е этого познания как недопустимого и даже дерзкого ни к чему не ведет. Противники этого познания либо представляют себе историю как случайную, Либо же, если относятся серьезно к мысли о провидении и управлении Бога миром, то представляют себе это так, как будто христианство находилось готовым в голове Бога. Тогда представляется делом случая то обстоятельство, что Бог в то а не в другое время бросил его в мир. Но мы должны при этом рассмотреть разумность и, следовательно, необходимость этого решения Бога, и это рассмотрение может быть названо теодицией, оправданием Бога, то есть поправкой нашей идеи о нем. Она показывает, что, как я сказал в другом месте, в мире шло разумно. И она предполагает, что всемирная история изображает процесс духа отчасти как историю духа, который должен рефлектироваться в себя, чтобы прийти к сознанию того, что он есть. Это есть то, что в истории... Расстилается во времени, и притом именно потому совершается как история, что дух есть живое движение, в котором он, исходя из своего непосредственного существования, порождает революции как мировые, так и в отдельных лицах.